Глава 3. На фасаде низкого здания белого кирпича висели кривые буквы «Добро пожаловать в Усть-Урупск». Рядом стояло несколько автобусов на спущенных шинах. Массивные деревянные двери автовокзала были не заперты. Максим посветил фонарем, вошел в зал ожидания и осторожно сел в обшитое коричневым дерматином кресло. Остальные последовали его примеру. Некоторое время не было слышно ничего, кроме звона ложек о консервные банки. «Может, посмотрим, что в домах?» – предложил Максим. «Время у нас есть. Потом дойдем до кладбища техники, там и заночуем». «Да, там есть брошенные машины. Но откуда ты все это знаешь?» – быстро спросила Олеся. «А откуда ты знаешь, что встретившийся на нашем жизненном пути пияв – самец, добрый, и что в него кто-то стрелял? Вот и я оттуда же». «Постойте, а ведь если в пияво кто-то стрелял, значит в зоне действует еще одна группа. И она идет за нами», – озабоченно сказал Илья, армейские мозги которого еще не разучились соображать. «Вернее, впереди нас», – майор нахмурился и постучал ногтем по зубам. «И у них тоже есть проводник». «Вряд ли», – скривившись, возразил Максим. «Гул обычных для города людских голосов винчивался прямо в мозг». «До озера они добрались быстрее нас только потому, что пересекли поле напрямик, в то время как мы сделали большой крюк. Потом они пропустили нас вперед. Грамотно, ведь наши противники не знают, куда идти. А мы даже их следов не заметили. Так поле все-таки можно было перейти?» Церпицкий непроизвольно сжал руку в кулак. «Можно, ценой чьей-то жизни. Скорее всего, та группа оставила на поле кого-нибудь из своих». Максим подцепил вилкой рыбную тефтелю из банки. «И точно еще одного у озера». «Что?» – одновременно воскликнули оба брата. «Вам-то некогда было рассматривать зверюгу. А я заметил обрывки камуфляжа у него, так сказать, во рту, и думал, откуда. Да, сегодня пияв неплохо пообедал. Он не ест людей», – вмешалась Олеся. «Он всего лишь защищался». «Да ну и пусть защищался». Он убил человека. Какой мы делаем теперь вывод из всего этого?» Менторским тоном спросил Максим. «Нам надо торопиться?» «Наоборот. Чем дольше мы будем добираться до места, тем меньше врагов у нас останется. Зона сама решит, кому жить, а кому нет. Давайте заглянем в многоэтажки». «Зачем?» – удивился майор. «Не стоит лишний раз подвергать себе опасности». «Мне надо знать», – упрямо сказал Максим. «Надо». Деревянная дверь одной из квартир пятиэтажки оказалась открытой. Обычная обстановка двухкомнатной квартиры. Стенка, стол, стулья. У окна двуспальная кровать. На кухне газовая плита и холодильник. Все сохранилось так, как будто люди покинули уютное жилище совсем недавно. В комнате кто-то слушал радио. На кухне шипел чайник. Но слышали это только Максим и Олеся. Увидев на столе серебряный портсигар, Павел взял его в руки, покрутил и положил в карман. «Оставь, пожалуйста!» Максим попытался остановить Павла. «Это не твое. Можно трогать, даже пользоваться, но нельзя ничего брать с собой». Павел осклабился, проигнорировав просьбу какого-то штафирки. «Положить!» – строго сказал майор. Павел с сожалением выполнил приказ. Если кто-то еще хоть раз проигнорирует проводника, лишится половины вознаграждения за экспедицию. Жить расхотелось. Максим попытался представить себе, как жили люди в этой квартире. Мысленный взор провалился куда-то в пространство, и проводник увидел молодую семью, низенькую полную женщину в красном халате и высокого мужчину с темной щетиной на лице. В кроватке посапывал младенец. Мальчик или девочка? С подоконника спрыгнул серый в полоску кот, и мурлыча начал тереться о ногу Максима. «Здравствуйте. Вы наш новый сосед? Как хорошо, что вы купили квартиру в нашем городе. Здесь неплохое место. Тихо, спокойно. Чистый воздух. Знаете, сейчас принято беспокоиться об экологии. Будем дружить семьями. Меня зовут Анатолий, а это моя жена Лена. А вас как зовут?» «Максим». Проводника не покидало странное ощущение зыбкой грани, откуда нет возврата. Он едва балансировал, всеми силами стараясь удержаться и не стать полноправным обитателем города. Лена встала с кресла и вдруг закричала странно знакомым голосом «Максим! Максим! Максим!». В ушах зазвенело, комната расплылась, щеки запылали огнем, и из мрака и тумана проступила фигура Олеси. Максим лежал на лестничной клетке, а девушка, что есть силы, била проводника по щекам. «Ты нас напугал!» Олеся смотрела на Максима, и в ее темных восточных глазах читалось что-то еще, кроме обычного беспокойства. «Да», — покачал головой Церпицкий, — «вытрощил глаза и рухнул на пол, и пульса нет, мы совсем отчаялись тебя разбудить. Вам не кажется, что нам надо отсюда валить да побыстрее?» Максим поднялся на ноги и вышел из квартиры. До кладбища заброшенной техники группа безо всяких приключений дошла по гладкому, будто недавно построенному шоссе. Максим и Олеся слышали гул невидимых машин и брели, как и положено пешеходам, по левой обочине. Церпицкие братья спокойно вышагивали прямо по разделительной линии. Их, совершенно глухих к призрачным явлениям зоны, ничто не беспокоило. Солнце склонилось к закату, освещая красноватым светом низкие облака. Майор озабоченно спросил. «Далеко еще? Боитесь темноты? Да вот же!» Максим указал на потрескавшуюся в ямах и следах гусениц боковую дорогу. Через пару километров группа уперлась в бетонный забор. За пустым контрольно-пропускным пунктом людям открылась грустная картина. Гусеничные и колесные боевые машины никому более не нужны, печально ржавели под открытым небом. «Ну вот, здесь и заночуем. В бронетранспортерах есть скамейки. А это что? Зенитный комплекс ОСА!» Максим указал на большую шестиколесную машину с антенной радиолокатора и контейнерами пусковых установок. Шины были спущены. «Так, вы располагайтесь, а я пойду осмотрю аппарат». Максим сбросил рюкзак. «Стоп!» – жестко сказал Церпицкий. «Я здесь командир. Слушай приказ. Сначала осмотримся, нет ли здесь чего. Потом ужин». «Так точно!» – недовольная гримаса выдала нетерпение проводника. Наскоро проглотив консервы, Максим побежал к осе. Через полчаса он высунулся из люка механика-водителя и закричал. «Народ, валите сюда! Он вполне целый!» «Топливо есть. Я попробую сжатый воздух. Илья, Павел, тащите баллон!» Раскомандовался Штафирка. В голосе Ильи сквозило неприкрытое презрение. «Не надо, майор!» Максим остановил раскрывшего было рот Церпицкого. «Нечистым трубочистом? Стыд и срам! Олеся, пожалуйста, помоги мне!» «Слушай, я сейчас ежика рожу!» Девушка, сгибаясь под тяжестью баллона, вымученно улыбнулась. Спасибо нашим бравым воякам. Я, конечно, не Иринар андреевич Комарицкий, но попробую заставить работать хотя бы обзорный радиолокатор. Так, помогите нам, майор. Баллон совместными усилиями спустили в машину. Ну, теперь всей работы ровно на три минуты. Сжатый воздух зашипел, заворчал ходовой дизель. Турбоагрегат питания заверещал, завыл, загудел, ровный гул наполнил стальную коробку. Максим прокричал. «Есть питание! Майор, Олеся, забирайтесь ко мне! Вояки, и вы тоже! Места всем хватит!» Максим уселся в кресло станции обнаружения целей и включил задающий генератор. «Есть опорная частота!» На индикаторе кругового обзора появилась описывающая окружность «желтая линия». Максим повернулся к Церпицкому. «Все готово!» «Сейчас прогреется магнетрон, индикатор выдаст картинку, и мы...» «Майор, что с вами?» «Ох ты ж, блин!» То, что высветилось на экране радиолокатора, не поддавалось никакому описанию. Это не были обычные засветки или четкие очертания рельефа. Места, где желтый луч вычерчивал картинку, напоминали клубящийся дым, пыльную бурю или снежный буран». Тёмные участки чередовались со светлыми, и ни разу луч не выхватил один и тот же рисунок. Если напрячь воображение, на экране было то изображение черепа, то какого-то нелепого цветка. Однажды Максиму показалось, что он видит крокодила. «Да, теперь понятно, почему здесь сотовые не работают. Зона непрозрачна для радиоволн». «А это ещё что такое?» Среди призрачной кутерьмы появилась засветка, яркая желтая душка. Инстинктивно, как учили на сборах, Максим потянулся к пульту, вращая шарик манипулятора, захватил цель и нажал кнопку «пуск». Машина вздрогнула, ракета с грохотом вылетела из контейнера и помчалась к невидимой мишени. Зеленая четверка, номер пускового устройства, на секунду мигнула и погасла. В оптическом визире ярко засветился огонек трассера. Максим оцепенел. Он безучастно следил за тем, как ракета сошлась засветкой, и на экране локатора осталась только странная круговерть. «Контейнеры же были пустые! Пустые! Я сам проверял!» – закричал Максим. «Боже мой, что же мы сбили-то, а?» «Я не очень хочу об этом сейчас думать», – безучастно ответил майор. «Выберемся, узнаем». «Гаси свою шарманку, наигрались». Спрыгнув на землю, Максим увидел, что Павел смотрит на него по-другому, уважительно и даже, можно сказать, тепло. «Где ты так наштыркался? Ты же вроде не служил». «Я, конечно, пиджак». «Так сразу бы и сказал, что пиджак». «Так это был мушкетон», — не преминул съязвить Максим. «Военная кафедра и сборы, присяга, я ведь офицер. Звание? Старший лейтенант запаса». Недавно письмо из военкомата пришло. «Вот тебе и дела», – протянул Павел, – «а мы всего лишь прапорщики, десантура». Максим подумал, что в России положение вещей обстоит более чем странно. Военные, призванные служить народу, считают себя чем-то вроде высшей касты и с презрением относятся к тем, кому они по логике обязаны самим своим существованием. Вслух же он произнес. «Ну, теперь-то вы будете меня слушаться, хотя бы иногда». «Так точно, товарищ Старлей!» Илья картинно вытянулся и щелкнул каблуками. «Ну и отлично. Тогда предлагаю на боковую. Все равно здесь никого нет». Майор установил порядок дежурств. «А я...» Максим возмутился тем, что его не включили в список. «А вы с Олесей освобождаетесь от обязанностей часовых. Это приказ начальника экспедиции. Проводники нам нужны свежими и отдохнувшими». Максим скорчил рожу, состроил пальцы козой и полез в бронетранспортер.